Глава 61. Обычно пробоины в малом объеме фатальны. И быстро фатальны. Томаса Нау нечаянно спас один из его охранников. Как раз когда проплавился корпус, танк высвободился из кресла и нырнул к люку. Пробоина вцепилась в каждого, но танк был не закреплен и ближе всех к дыре. Его рвануло туда головой вперед и засосало до пояса. Чиви как-то удержалась возле заклинившего люка катера. Теперь люк 1А был тоже открыт. Чивя обернулась, схватила отца и бросила его в люк. Это было одно плавное движение, почти как в танце. Нау только ещё начал реагировать, как она обернулась второй раз, зацепилась ногой за стеною петлю и успела поймать Нау кончиками пальцев за рукав. Очень осторожно подтянула его к себе, перехватила уже силой и протолкнула в оба люка, в безопасность. Безопасность. Опять секунд тому назад я был, считай, уже покойником. Всё ещё громко шипел уходящий в воздух. Повреждённый переходник мог в любую секунду лопнуть. Чиви бросилась из люка обратно. Я притащу Марли и Кирата. Да. Нао подошёл к люку и выругал себя за то, что потерял в суматохе проволочный пистолет. Он заглянул в катер. Марли, скорее всего, тоже мёртв, уж точно отключился, хотя Чиви пытается вытащить и его и Кирата. Через секунду на их забросит в люк так же умело и эффективно, как спасла его и Алилина. Через слишком опасно, и сейчас как раз удачная возможность убрать её со сцены. Нао толкнул люк L1A. Он плавно повернулся, прижатый потоками воздуха, и захлопнулся с грохотом, от которого зазвенели барабанные перепонки. Пальцы Нао заплясали на управлении доступом, вводя коды аварийной расстыковки. С той стороны стены донёсся гулкий выхлоп выходящего газа, звон металла по металлу. Нао представил себе лишённый воздуха катер, отплывающий от шлюза. Пусть Фомнёв он потренируется в стрельбе по мертвецам. Давление в шлюзе быстро поднялось до нормального. Нао захлопнул внутренний люк и втащил Алилина в коридор. Старик что-то бормотал в полусознании. Хотя кровь у него остановилась. Ты ещё мне тут не помри, чёрт бы тебя взял. Али сейчас бесполезный мусор, но в долгосрочной перспективе клад. И без его потери всё это дело обойдётся очень дорого. Нао бережно пронёс Али по длинному коридору. Стены коридора были выложены зелёным пластиком. Это было охраняемое хранилище на борту общего блага. Там его неправильная форма имела смысл. Сейчас ценность его заключалась в монолитной конструкции и бронировании. 7 метров композита с температурой плавления вольфрама. Всей огневой мощи Фаманьювы на них хватит, чтобы сюда проникнуть. Ещё несколько дней назад главным назначением хранилища была защита тяжёлого оружия в системе мигающей. Сейчас оно было почти пустым. Всё выгребли для поддержки задания невидимой руки. И неважно. Нао очень внимательно проследил, чтобы оставшихся ядерных бомб хватило. Если будет надо, он сыграет в старую-старую игру организации полного уничтожения. Так что можно использовать? Он только очень приблизительно себе представлял, что контролирует Фам Нювен. На миг Нау дрогнул. Всю свою жизнь он изучал таких людей и сейчас проигрывал одному такому. Но тем ценнее будет победа. Надо было сделать дюжину разных вещей и все в одну секунду. Нао выпустил Али, предоставив ему свободно падать в микрогравитации скал. В упоре стены у двери торчали коммуникатор и локальные скорлупки. Нао вынул их и произнёс короткую команду. Автоматика здесь примитивная, но сойдёт. Сейчас появилась возможность выглянуть из арсенала. База корабельников была над горизонтом, и не было видно ни одного катера, и фигур в скафандрах, направляющихся из-за поверхности скал, тоже не было. Он пронырнул в открытое пространство, снял с креплений небольшую торпеду. Флажок в углу поля зрения показал, что его звонок в Хаммерфест принят. Кольцевой узор исчез, и в ухе раздался голос Фама. "Нао, угадали с первого раза, сэр". Нао вывел их бомбу через трубу запуска, которую Кэл Ома поставил только 35 дней назад. Тогда это казалось предосторожностью маньяка. Сейчас это был единственный его шанс. "Пора вам сдаваться, предводитель. Мои силы контролируют всё пространство L1". Мы в голосе Фам звучала спокойная уверенность, ничего похожего на прежнюю надутость Фамма Тринли. Можно было себе представить, как этот голос покоряет и ведёт обычных людей. Но Томас Нау сам был профессионалом, и ему не стоило труда перебить. "Напротив, сэр, «Единственную заслуживающую внимания силу контролирую здесь я!» Он показал на панель рядом с пусковой трубой. С громким хлопком сжатый воздух продул передний конец и очистил его от снега. «Я запрограммировал и зарядил тактическую ядерную бомбу. Цель — обитаемая база Ченг-Хо. Оружие импровизированное, но, я уверен, достаточное». «Вы этого не сделаете, предводитель». «Там триста ваших людей!» Нау тихо засмеялся. «О, я-то сделаю. Я много потеряю, но у меня еще много народу в анабиозе. Я... А вы действительно Фам Нюван?» Вопрос сорвался с губ почти ненамеренно. Наступила пауза, а когда Нюван заговорил, голос его звучал отстраненно. «Да. И ты все контролируешь сам, так?» «Да, так, картина складывалась». Обычный заговор был бы обнаружен много лет назад. Нет, здесь с самого начала были только Фам Ньювен и Эзер Винш. Как человек, тянущий свой фургон в одиночку через целый континент, Ньювен был упорен и почти победил. Для меня честь встретиться с вами, сэр. Я изучал вас многие годы, произнеся эти слова, Нао вызвал дисплей диагностики торпеды. Он поглядел на пусковые рельсы. Труба была готова. Единственное быть может ваша ошибка, вы не до конца поняли дух предводителей. Видите ли, мы, предводители, выросли из катастрофы. Это наша внутренняя сила, наше преимущество. Если я разрушу базу, это будет неимоверный ущерб всей работе L1. Но моя личная ситуация улучшится. У меня всё ещё останутся скалы. У меня останется ещё много zip-хедов, останется невидимая рука. Он отвернулся от трубы и посмотрел на отсеки аппаратуры, на оставшиеся торпеды. Может быть, придется разнести и мансарду Хаммерфеста. Такого не было у него в планах даже самых катастрофических. Может быть, есть способ это сделать так, чтобы уцелели некоторые зипхеды. Часть его сознания все время ждала, что ответит Фам Ньюэн. Скиснет и отступит, как человек ординарный. Или есть в нем сердце истинного предводителя. Этот вопрос был сутью моральной слабости Фама Нювана. Вдруг послышался треск и звон, отдавшийся эхом под сводами арсенала. Алилиин уже выпал из поля зрения к нижнему концу. Но звук повторился опять и опять. Соударение миллиона металлических тарелок. Внутренний вход? Это в нижнем конце арсенала. Нао бесшумно сместился к началу спуска. На фоне шума трудно было расслышать голос Фома Нювена. «Вы ошибаетесь, предводитель, у вас нет...» Нау взмахом руки отключил звук и медленно подался вперед, вручную просматривая фиксированные камеры арсенала. «Ничего. Примитивность этой автоматики и спасение, и гибель. Ладно. Оружие. Есть тут что-нибудь поменьше водородной бомбы? База данных на такие обыденные подробности настроена не была». Он пустил страницы каталога прокручиваться по скорлупкам и придвинулся к стене, чтобы его не было видно снизу. Звоны грохот продолжались. — А-а-а, так это же сервоклапаны на дне озера. Их шум передается по туннелю. Для секретного проникновения слишком много фанфар. Горелозудчик показался из туннеля. — А-а-а, мистер Винш, я думал, вы утонули как следует. На самом деле Винш был в полубессознательном состоянии. Лицо бледнее гипсовой маски. Ран от проволочного пистолета не видно. А, так это он мою куртку украл. Ткань под полного давления аккуратно и гладко расправлена, но правая рука повисла чуть вывернутой. Винш бережно прижимал к левому плечу Али. Он посмотрел на Нао и, кажется, от ненависти стал чуть лучше понимать обстановку. Но других лазутчиков в нижнем конце арсенала не было, и поиск Нао в каталоге закончился. Три проволочных пистолета в ящике прямо за спиной. Нао с облегчением вздохнул и улыбнулся карабейнику. Вы хорошо сработали, мистер Винш. Несколько секунд разницы, и Винш попал бы сюда первым, поставив настоящую засаду. Теперь же, обезоруженный, обезрученный и слабей котёнка, А Томас стоит между ним и оружием. «У меня, к сожалению, нет времени на разговоры. Отодвиньтесь от Али, пожалуйста!» Он говорил мягко и вежливо, но не отрывал глаз от этой пары. Левая рука его потянулась открыть ящик с пистолетами. Может быть, спокойный стиль новинджа подействует, и он подставится под верный выстрел. «Томас!» У входа в арсенал стояла Чиви. Нау только вытерщил глаза, не в силах ничего сказать, придумать или сделать. У неё текла кровь из носа. Кружевное платье было разорвано и заляпано, но она была жива. Наверное, расстыковка не сработала из-за люка катера. У катера люк заклинило, и не смог запереться люк шлюза, и как-то она прорвалась внутрь. Нас заперло Томас. Замок оказался дефектным. Да, именно так. Боль в голосе Томаса Нау была не поддельной. Он захлопнулся, и я услышал продувку. Я я был уверен, что ты погибла. Черезпустилась с потолка, направив тело Рей Киры так к ближайшему упору. Охранник может и жив, но явно сейчас бесполезен. Томас, мне так жаль. Я не смогла спасти Марли. Она проплыла через зал, чтобы его обнять, но что-то было в этом жесте насторожённое. С кем ты разговариваешь? Тут она увидела Винжа. Гезер, наконец-то хоть чуть повезло. Винж был как раз такой, как надо. Куртка полного давления заляпана кровью али как фартук мясника. Из-за его спины врывались звуки разгромленного парка и голос у грабейника хриплый и прерывистый. Мы взяли власть в лагере L1 Chevy. Кроме нескольких главарей знао, мы никого не тронули. И это он говорит, когда её отец лежит окровавленный в его руках. Нао использует тебя, как делал всегда. Только на этот раз он собирается убить нас всех. Посмотри вокруг. Он ядерную ракету хочет пустить на нашу базу. Я Чиве смотрелась, и Нао не понравилось то, что он увидел в её глазах. "Чиве", сказал он, "посмотри на меня". Против нас та же группа, что стояла за спиной Джимми Дима. "Это ты убил Джимми!" выкрикнул Винш. Шиве вытерла кровоточащий нос тонкой тканью рукава. Какой-то мик она казалась очень юной и очень растерянной, такой же, как когда он первый раз её взял. Она зацепилась ногой за стеной упор и повернулась к Нао, соображая, как-то надо было выиграть время, всего несколько секунд. Чеве, подумай, кто это говорит? Нао сделал жест в сторону Виндже и Алилины. Это был страшный риск, манипуляция отчаяния, но это помогло. Она действительно чуть отвернулась от вилатных его глаза. Он сунул руку в ящик, нащупав рукоятку проволочного пистолета. "Чиви, подумай, кто это говорит". Наус сделал жест в сторону Винжа и Алилины. Бедняжка Чиви действительно отвернулась. Эзер увидел, как за её спиной улыбочка мелькнула по лицу Томаса Нау. Ты знаешь Эзра, он пытался убить твоего отца там на Северной лапе. Он думал, что через Али доберётся до меня. Будь у него нос, он бы уже резал твоего отца. Ты же знаешь, какой садист Эзервинч. Ты помнишь, как он избил тебя? Помнишь, как потом я держал тебя на руках? Слова были предназначены Чиви, но били они Эзра как тараны. Страшная правда, перемешанная со смертельной ложью. Чиви стояла недвижно, но в следующий миг кулаки ее сжались, плечи согнулись под страшным напряжением. У Эзры мелькнула мысль «Сейчас Нао победит, и это из-за меня». Он усилием воли отодвинул серую завесу, обволакивающую сознание со всех сторон. Ради еще последней попытки. «Чиви! Не ради меня, ради всех остальных, ради твоей матери! Чиви! Нао лгал тебе многие годы!» Каждый раз, когда ты узнавала правду, он промывал тебе мозги. Снова и снова, и ты никогда не могла вспомнить. Узнавание и глубокий ужас залили лицо Чиви. На этот раз я не забуду. Она повернулась как раз тогда, когда Нао вытаскивал что-то из ящика позади. Её локоть въехал ему в грудь, раздался хруст, как от обломанной ветки. Нао стукнулся спиной об ящик и отлетел прочь. в открытое пространство арсенала. Проволочный пистолет плыл за ним. Нау потянулся к оружию, но ему не хватило какого-то сантиметра, а опереться он мог только о воздух. Чиви отошла от стены, выпрямилась и схватила пистолет и направила дуло в голову предводителя. Нау медленно кувыркался, выворачивая голову, чтобы не выпускать Чиви из виду. Он открыл рот, где всегда была такая убедительная ложь на каждый случай. "Чеви, что ты?" начал он, но потом, наверное, увидел выражение её лица. Надменность Нао. Гладкая, холодная надменность, которую Эзер наблюдал половину всей жизни, вдруг исчезла, и голос его стал шёпотом. "Нет. Нет." Голова и плечи Чиви тряслись, но слова были твёрды как камни. Я вспомнила. Она отвела прицел от лица Нао ниже пояса и дала длинную очередь. Голос Нао сорвался на виск, который прервался, когда проволочный огонь обвил его тело и ударил в голову.